Глава вторая. «Ксения!» — начал речь Драк. Девчонка, стоявшая рядом с ним, становилась все бледнее. Осмотритель торгов подошел к ней ближе, поднимая подол длинной воздушной юбки и оголяя ноги девушки и, указав на потрясающей красоты татуировку на бедре, констатировал. «С дефектом, но очень покладисто и скромна». Что он нес дальше, я не очень слышала. По рядам прокатился вздох разочарования. Кто-то неистово листал программку, видимо, пытаясь найти там информацию о дефекте. Кто-то советовался о чем то с подбежавшим с более верхних рядов сопровождающим. Драк продолжил вещать, а мне больше всего хотелось проснуться. Но не может весь этот шовинистический бред быть реальностью. Наверняка я сплю. И жемчужина нашего сегодняшнего праздника прекрасная Елена. Эти слова смотрителя вывели меня из ступора, а сильные руки парней в серых костюмах подняли с кресла, поставили на ноги и мягко подвели к драгу. Аудитория притихла. Прекрасная Елена еще не познала мужской ласки, а потому она является лотом премиальной категории, начал смотритель. Что? не познала мужской ласки. То есть это моя главная особенность и величайшая ценность. Не то, что я умна, образована, красива, наконец. Не то, что в отличие от здешней аристократии я могу хотя бы писать без ошибок. А тот факт, что меня никто не имел... Хотя чему я удивляюсь, данная физиологическая особенность всегда была в цене. Но вообще, знаете ли... «Девственница» и «не познала мужской ласки» — это понятия совершенно разные, одно другого совершенно не подразумевает. «Да начнется торг!» — прозвучал громогласный голос у меня над головой, и в зале началось что-то невообразимое. «Казалось бы, высокотехнологичное общество, космические корабли и все такое, но ну и сделайте себе терминалы, где вы будете делать ставки, но нет». В вопросах борьбы за жен, варварство, видимо, все таки взяло верх у местных мужиков, и торговались они вживую. Вскакивали, делали ставки, размахивали руками и зло зыркали на соседей. А когда дефектную Ксению купил представитель двенадцатого королевства, сектор за его спиной взорвался такими бурными овациями, что можно было оглухнуть. В голове помимо воли мелькнула странная мыслишка о том, что, как говорили бабушки, «Нужно думать не только о том, как будет смотреться твоя татуировка в старости, но и в другом мире». Следом весьма быстро продали Анну. И если Ксению ее покупатель целомудренно закутал в плащ с барского плеча и увел за собой, то со второй девушкой так не церемонились. С трибуны слез какой-то высоченный парень, вальяжно подошел и ощупал несчастную девчонку взглядом. Такое ощущение, что если бы было можно, взглядами не ограничился. Но в итоге поднял на руки и тоже унес с арены. Притом и первую, и вторую, если не ошибаюсь, приобрели представители высшего сословия. Короли же и их представители сидели, подобно изваяниям, и невозмутимо наблюдали. А теперь. «Елена!» На мне скрестилось такое количество хищных взглядов, что стало жутковато. Взглядов именно королей и их советников. «Драк!» — нервно окликнула я смотрителя. «Что они так пялятся? На других не смотрели». «Ты невинная!» — скрипнул зубами мой продавец. «Это редкость. Еще больше, чем женщина, в принципе». Элейна не всегда посылает нам то, чего бы хотелось, обтекаемо выразился драк. Еще удача, что все дамы в этом сезоне молоды и красивы. То есть, с бабушками вы также поступаете? ужаснулась я. Тут уж неизвестно, кого жалеть. Гипотетическую бабулю или ее потенциального мужа. Хотя, если не ошибаюсь, им женщина нужна не просто, а для репродуктивной функции, так что. Мы омолаживаем их тела. наши возможности не бесконечны, но лет двадцать тридцать вполне получается сбросить но само собой такой товар ценится ниже и почему в этот момент мне захотелось устроить революцию нет я конечно понимаю что чужой монастырь свой устав и так далее но это истина актуальна если ты имеешь возможность уйти из этого чужого монастыря в свой собственный Тем временем мужички вспомнили-таки про высокие технологии, в воздухе появилась горящая цифра со многими нулями. Короли и знать посмотрели на нули. Нули посмотрели на королей. Часть народа сразу поскучнела, встав отвесила церемониальные поклоны и удалилась к самому краю. И, кстати, не только высшая знать, но и некоторые короли ушли с центральной летающей платформы. Премиальный лот им явно был не по карману, или не было нужды в нем. Неужели я настолько много стою? Хотя, с другой стороны, может, просто кое-кто из правителей не видит нужды вбухивать весь бюджет в столь сомнительное приобретение, его же потом еще холить или леять, что тоже недёшево обходится. Арена вспыхнула огнями, но не вся, а небольшой пятачок в центре. За его пределами вверх Поднялись полупрозрачные щиты, что сомкнулись над нами, подобно лепесткам цветка. Бутон мягко переливался всеми цветами радуги, и все было настолько прекрасно и упоительно, что на глаза непременно навернулись бы слезы, если бы не табло с нулями. — Торги продолжаются в приватной обстановке, — улыбнулся Драк. Под куполом остался лишь он, я и около десятка джентльменов альфа-самцовой наружности. Я снова с тоской подумала о том, что у меня сбылась чужая мечта. Но реально, среди покупателей, ни единого, толстого, лысого, старого или страшного, все как на подбор орлы. Орлы смотрели на меня весьма хищно, видимо, тоже по канонам чьей-то там мечты. Итак... Хочу заметить, что еще до начала аукциона мне поступило предложение о повышении цены до миллиона. Именно эту цифру вы и увидели, несмотря на то, что стартовая цена лота была иной. Продолжаем торг? Или Елена сразу уезжает с его величеством Адалардом Северным?» Взгляды орлов дружно скрестились на высоком подтянутом мужчине. Я сразу поняла, кто тут есть Адалард. Он даже бровью не повел под тяжелыми взглядами остальных, что явно восприняли повышение и так заоблачной ставки, как оскорбление. Мне даже показалось, что я услышала чье-то злое, а опять все решил сам. Внезапно Аделард посмотрел прямо на меня, и мне впервые здесь стало неловко под чьим-то взглядом. И вроде не новости здесь красивые мужчины, а все равно почему-то смутилась». Может, потому что, в отличие от остальных, этот носил короткую стрижку и не был обряжен в роскошной одежде. Напротив, его мощную фигуру облегал элегантный мундир военного. Волк. Красивый, сильный, уверенный в себе зверь. В этот момент раздалось несколько громких хлопков, а следом ироничный голос. «Это, конечно...» «Любопытно, что его величество Аделард Северный посчитал традиционный аукцион мало значительной формальностью. Но раз мы здесь, то есть надежда, что уважаемый смотритель к заветам предков относится более бережно. Не так ли?» Я посмотрела на говорившего и едва заметно вздрогнула. «Он был специфичен. Наверное, красив, но очень уж по-своему. Невероятно бледная кожа. Серебряные волосы, заплетенные в косу, и ярко-красные глаза, в которых полыхал такой голод, что стало жутковато, или не голод, но такой лютый интерес, что мне захотелось спрятаться за собственным креслом. Именно из-за этого до меня с легким опозданием дошел тот элегантный наезд, с которым этот тип обратился к королю Северу. По сути, красноглазый одной фразой обвинил того в пренебрежении с толпами и основами. Ай-яй, как красивенько. Нет, как журналист я очень ценила такие вот лексические вывороты. Орендар Хатей, если у вас есть ко мне претензии, то они вполне могут решиться после в частном порядке, спокойно ответил ему король. То есть пообещал набить морду после тета а тет если красноглазому так уж этого хочется. «Нет, я лишь прокомментировал. Вдобавок мой статус не позволяет мне разрешать с вами претензии в частном порядке». По красивым губам этого серебряного змея скользнула усмешка. И фразочка вроде была самоуничижительная, а вот униженным он совсем не выглядит и не ощущается. В своеобразный обмен любезностями вмешался драк. «О, лорд Хатей, вы скромничайте. Статус главного советника седьмого королевства — позволяет вам весьма и весьма многое. Но вернемся к нашему празднику, к нашей прекрасной деве, ваши ставки, господа. И грянула битва. Финансовая. Моя цена все росла и росла. Я уже запуталась, кто из великих мужей сделал какую ставку. Впрочем, это было и неважно, ведь в финансовом сражении вскоре определились два лидера, не желавшие уступать друг другу. Аделард Северный и Орендар Хатей. 1 миллион триста тысяч кредитов, 1 миллион триста пятьдесят тысяч, полтора миллиона. Представители остальных королевств один за другим сдавали свои позиции и разочарованно покидали арену, и только восторженное лицо Драга говорило мне о том, что цена на меня поднялась до неприличных размеров. И, кажется, сейчас он благодарит всех известных ему богов и богинь. За то, что глупая женщина отвергла его ухаживание и предпочла быть проданной на аукционе. Очень выгодном аукционе. Пожалуй, самым выгодным за последние годы. «Два миллиона кредитов!» — раздался холодный голос лорда. Драк на этой фразе едва не застонал и не закатил глаза, кажется, испытав самый настоящий оргазм. «Уважаемый смотритель!» Насмешливо проговорил красноглазый, явно понимая, что своей ставкой он режет смотрителя торгов без ножа. «Я хотел бы ближе взглянуть на прекрасную Елену. Могу ли я подойти?» Драк, вынырнувший из своей эйфории, растерянно перевел взгляд на короля, потом снова на советника и кивнул. «Светловолосый лорд, больше всего сейчас напоминающий мне эльфа, поднялся со своего места и сделал шаг по направлению ко мне, но вместе с ним с места вскочил и Аделард. «Арендар, ты забываешься!» — раздраженно выкрикнул он, ударяя ладонью по столу. «Эта женщина пока не принадлежит тебе». «Как и вам, ваше величество», — вежливо ответил лорд, позволяя себе даже не поворачиваться к правителю соседнего королевства. «Он сделал шаг по направлению к моему креслу?» Я же, поддаваясь какому-то инстинктивному чувству, встала и сделала шаг назад. Лорд Хатей улыбнулся и продолжал разглядывать меня, но, что странно, в его взгляде не было восторга от того, что он видит перед собой живую бабу, да еще и девственницу, не было желания или похоти, не было даже талики того восхищения, с которым смотрели на меня всеместные мужчины. В его взгляде вообще ничего не было, кроме интереса. С таким интересом обычно школьники смотрят на дохлую лягушку, размышляя над тем, как бы получше сделать надрез, чтобы повнимательнее изучить это странное существо. Арендар Хатей сделал еще один шаг вперед, занося ногу над первой ступенькой, ведущей на небольшую сцену, на которой стояло мое кресло, но голос короля заставил его остановиться. Пять миллионов кредитов. Глаза лорда сузились. и он резко обернулся, встретившись взглядом с королем. «Продано!» — взвизгнул Драк. Эту фразу он действительно произнес, давший петуха. Видимо, так сильно разволновался. Прекрасная Елена продана его величеству, Аделарду Северному, правителю Четвертого Королевства, властителю тридцати четырех лун. Аделард расплылся в довольной улыбке. Весь его вид говорил о том, что он прекрасно знает, что у лорда Просто нет средств, чтобы перебить его ставку. Видимо, это и правда очень дорого. Походкой победителя его величество прошел мимо поверженного противника, проводившего короля ненавидящим взглядом. «Видишь, Арендар, — сказал король, — теперь эта женщина моя, и я запрещаю тебе подходить к ней». С этими словами Аделард подошел ко мне, так и застывшей нелепой статуей возле своего кресла, и протянул руку. Сама не знаю, почему, я положила свою ладонь сверху и почувствовала, как пальцы короля аккуратно сжали мою ладошку. Он посмотрел мне в лицо, а я еще раз подумала о том, что некрасивых мужчин здесь просто нет. «Что же, прекрасная Елена, позволь мне проводить тебя в наш дом». С этими словами король мягко повел меня прочь с аукционной сцены. «Как и куда мы шли, не помню». Помню только звон браслетов и подвесок, украшавших мой костюм, звук собственных шагов, ощущение моей руки в руке правителя Четвертого Королевства. О чем я думала в тот момент, тоже не знаю. Сначала мне казалось, что все-все самое интересное свершилось, и вот-вот я должна проснуться от этого странного и очень реалистичного сна. Но секунды шли, а я все не просыпалась. Зато я наткнулась на взгляд советника, полны такого разочарования и злости, что стало немного страшно. Мои пальцы сильнее сжали руку короля, что тот, видимо, расценил как знак благосклонности с моей стороны, за что одарил прекрасной белозубой улыбкой. Мы подошли к летательному аппарату, больше всего похожему на небольшой самолетик, во всяком случае, внутри. Комфортные кресла и куча электроники, когда нас догнал один из помощников Драга в серых костюмах. «Вот, подарок!» Глуповато улыбаясь, он протянул мне дрон. Смотритель Драгман просил передать прекрасной Елене подарок, конечно, если его величество разрешит жене принять его. В руках у парня был Донни. «Мой Донни!» — выдохнула я. «Ты хочешь забрать дрон?» Одна бровь на лице короля удивленно приподнялась. Я вспомнила все фильмы и истории, которые смотрела и читала. Но ну, не может же столь великодушный и щедрый господин отказать приобретенной им девице в такой малости, как дрон. Прошу, Ваше Величество, я уже подружилась с этим дроном. Подружилась? Лицо Аделарда снова изменилось. Ты же понимаешь, что это всего лишь робот? Да-да, но я хочу забрать его. Можно? Король еще раз окинул меня взглядом, видимо, прикидывая... не обманул ли его Драк, расписывая высокий интеллект и образование прекрасной девы, за которую он только что выложил пять миллионов кредитов и которая дружит с дроном. Но потом великодушно махнул рукой, дескать «хочешь, забирай, я не против». Парень, присланный Драгом, воссиял, сунул мне дрон в руки, и мы зашли на борт летательного аппарата. Как только мы взлетели, я включила Донни, который приветственно моргнул светодиодами, И от этого мне сразу стало спокойнее.